У общих знакомых тогда читал рефератик, в котором не спровергались все ценности. Впечатление вышло не из приятных. И далее. Николай Аполлоныч, правду сказать, выказывал особое любопытство ко всем партийным секретам. С рассеянным видом мешковатого выродка во все тыкал нос. Ведь рассеянность это могла быть и напускной. Александр Иванович подумал, провокатор высшего типа уж, конечно, бы мог обладать наружностью Облеухова, этим грустно задумчивым видом, избегающим взора ответного и лягушечьим выражением этих растянутых губ. Александр Иванович медленно убеждался. Николай Аполлонч во всем этом деле повел себя странно, и гибли десятки. По мере того, как он уверял себя в причастности Облиухова в деле провала ТТ, грозовое, гнетущее чувство, овладевавшее им в беседе с Особою, пропадало. Что-то легкое, почти беззаботное вошло в его душу. Александр Иванович издавна почему-то особенно ненавидел сенатора. Аполлон Аполлонч внушал ему особое отвращение, подобное отвращению, которое нам внушает фаланга или даже тарантул. Николая же Аполлоныча он временами любил. Теперь же сенаторский сын для него объединился с сенатором в одном приступе отвращения и в желании тарантуловое это отродье искоренить, истребить. «О, погонь! Гибнут десятки! О, погонь!» Лучше даже мокрицы. Кусок темно-желтых обой — Лучше даже особо. В особе есть, по крайней мере, хоть величие ненависти. С особою можно все же слиться в желании истребить пауков. О, погонь! Через комнату от него гостеприимно уже поблескивал столик. На столике были уставлены вкусности. Колбаса, сик и холодные телячьи котлеты. Издали доносилось довольное гмыканье, в конец уставшая особы, да Шишнарфиева. Этот последний прощался, и, наконец, он ушел. Скоро в комнату ввалилась особа, подошла к Александру Ивановичу, положила тяжелую на его плечи ладонь. «Так-то!» «Лучше нам не ругаться, Александр Иванович. Если свои будут в ссоре...» «Так как же иначе?» «Ну, пойдемте же кушать, откушайте с нами. Только давайте за ужином, обо всем этом уж ни слова. Все это не весело. Да и Зоя Захаровне это нечего знать. Устала она у меня. Да и я порядком устал. Мы все порядком устали. И все это нервы. Мы с вами нервные люди». «Ужинать! Ужинать!» Гостеприимно поблескивал столик. Опять печальный и грустный. Александр Иванович звонил множество раз. Александр Иванович звонился у ворот своего сурового дома. Дворник не оттворял ему. За воротами на звонок лишь ответствовал лаем пес — И издали одиноко подал голос «На полночь полуношный петух». И замер. Восемнадцатая линия убегала туда, в глубину, в пустоту. Пустота. Александр Иванович испытывал нечто подобное удовольствию в самом деле. Отсрочивался его приход в всех плачевных стенах, в сих плачевных стенах раздавались всю ночь шорохи, трески и писки. Наконец, и что главное, надо было осилить во мраке 12 холодных ступенек. Повернувшись, отсчитать снова ровное их число. Это делал Александр Иванович четырежды. Итого 96 каменных гулких ступеней. Далее надо было стоять перед войлочной дверью. Надо было со страхом вложить полуржавый в скважину ключ. Спичку рискованно было зажечь в этом мраке кромешном.